Глава 5. Карты вскрыты. В первую секунду не было ничего, кроме ужасающей головной боли. Я схватилась за голову, с усилием распахнула глаза и от испуга подавилась вдохом. Осознание пришло практически сразу, но этот миг промедления маленькая смерть. Огромная спальная зала. Высокие сводчатые потолки, которые терялись во тьме. Плотные бордовые шторы закрывали окна. Причудливый орнамент стен выполнен мозаикой из лазури и перламутра. На полу лежал толстый ковер с длинным ворсом. Справа от камина стоял огромный стол, покрытый бархатом темно-синего цвета. Посреди стола комком лежало мое платье. По бокам стояла ваза с фруктами и бутылка вина. В центре стола установлен небольшой красивый подсвечник, в котором ярко горела свеча. У стен располагались античные вазы с цветами. Красные розы. Тяжело сглотнуло. Страх накатывал волнами вместе с обрывчатыми воспоминаниями. Вслед за эпизодами прошедших часов сквозь пелену виднелись давно забытые образы и подернутые дымкой грезы. Голова гудела. Безумный пазл с трудом складывался в целостную картинку, но складывался. Осторожно дотронулась до шеи. Ничего способного напомнить о раздиравших моё горло костлявых пальцах. Могло показаться, что это очередной сон, но... Комната, запах, невероятное ощущение лёгкости, странное и непонятное. Точно с меня сняли кандалы. Попытка подняться увенчалась слабостью. Без сил рухнула на подушке. Из-за легкой прохлады обнаженная кожа покрылась мурашками. И я поскорее натянула на себя одеяло. Все равно, где я, кто меня сюда притащил и как я оказалась ногой в постели. Вселенская усталость прощала принятие ситуации. Буквально минуту. Минуту, чтобы согреться и набраться сил. Но и этого промежутка времени пройти не успела, как дверь в покое распахнулась. «Князь. Темные брюки, темный жилет, темная рубашка. Массивные цепочки украшали лаконичный костюм». Он молча подошел, сел на кровать, внимательно и недовольно смотря на меня, пока я сильнее тянула одеяло к груди. «Довольно?» Холодно спросил. «Вот ты в вакууме. И тебя сразу чуть не убили. Отца вознамерила спасти. Впервые решила характер проявить». «Ты мог оставить меня там». Мужчина лишь сдавленно выдохнул, стискивая зубы. Поток ветра пронесся по комнате. Дрогнули шторы. Потухла свеча. Удивительно, что эта маленькая точка света озаряла покои. Лишь её огонёк погас, как тут же всё погрузилось в голубоватый сумрак. И лишь глаза князя продолжали по светиться. Села, придерживая одеяло у груди. С осторожностью дотронулась до мужской руки. «Ты можешь злиться на меня, но я уже здесь. И я запуталась в тех обрывках знаний и воспоминаний, что у меня есть». «Теперь ты можешь мне всё рассказать!» Почти мольба в голосе. «Прошу, объясни. Все мои сны и все брошенные в мою сторону слова. Я заслуживаю знать правду. Иначе, клянусь, я сорву этот чертов камень с шеи... Иначе, клянусь, я сорву этот чертов камень с шеи и сойду с ума от паники и непонимания». А если тебе была нужна моя смерть, ты бы не пытался мне помочь столько раз. Ты бы не пытался мне помочь столько раз. Глупая. Мужчина резко поднялся, сцепливая руки за спиной. Наступило тягучее молчание. Пожалуй, мы оба пребывали в замешательстве. Он нервно дышал. Я же, кажется, была готова разрыдаться от потерянности. Ощущение действительности подернуто дымкой. Происходящее точно записано на заедающую пленку. И вот уже сама себе чудилась лишь сторонним наблюдателем собственной жизни. Существовала ли я вовсе? Жила ли? Неисповедимы повороты судьбы. Наконец проговорил князь с хрипотцой. «Ты можешь вернуть все украденные воспоминания своего детства и юности сама, и все встанет на свои места. Но это долгий процесс, который займет не один десяток людских жизней и будет требовать постоянного твоего нахождения в вакууме в состоянии сна. Либо, как ты хочешь, я расскажу тебе сейчас все сам». Без прикрас тайн. Но в вакууме практически все имеет цену. Особенно, когда дела ведут смертные с бессмертными. А по твоим венам все еще течет человеческая кровь. Отчасти. Ты мне чужая. И я хочу свою оплату. Мужчина выдержал небольшую паузу. Я в легком мандраже ожидала цену. Твои воспоминания, Анна. Те, что потеряны. Я могу забрать их себе. Ты никогда не вспомнишь деталей. Не узнаешь нюансов. Будешь довольствоваться моим пересказом. То, что в памяти твоей покрыл туман, останется призрачным и неясным. Останется моим. Моя жизнь, похоже, никогда мне и не принадлежала. Многое ли я потеряю? Не слишком ли дорога цена за возвращение отрывков памяти? Многие живут ради коротких моментов. Многие перед смертью вспоминают самые незначительное мелочи. А кто-то добровольно топит себя в беспамятстве и забытье. Князь понизил голос. И твой ответ, Анна. Рубикон пройден наполовину. «Оставшийся путь проще преодолеть без эфемерного груза. Забирай в деталях то, что я не помню». Князь щелкнул пальцами. «Я ожидала ощутить что-нибудь, ожидала минимального ритуала, схожего с идеей, описываемых в религиозных и мифологических книгах сделок, но... не произошло ничего». Князь медленно подошел к окну. Вот это недоразумение стало следствием излишней самоуверенности. Попытки оказаться умнее всех и пустого спора. Для твоего деда эта история началась в конце 1877 -го. Для меня позже, но в вакууме нет привычного вам течения времени. И я не смогу точно сказать, когда оказался в это втянут. Ты помнишь, что дед твой Павел Игнатьевич частенько вспоминал ведьму, что нагадала ему мальчиков в трех поколениях потомков? Ему встретилась не ведьма, а провидица. И она не лгала, взяв за предсказание всего пару золотых монет. Первый брак твоего деда совсем недолгий, принес ему трех сыновей и четырех внуков. Но история жестока, полна войн и болезней и забрала их практически всех. Убитый горем Павел думал, что больше никогда не заведет семьи. Но воля свыше сильнее. Богини любви раскинули собственные карты. Рассыпали парные бусины. И на рождественском балу молодая Елизавета Платоновна покорила мужское битое сердце. И вот пять лет нового брака, пять сыновей. Как не уверовать в сумбурное предсказание прошлого? Год 1877. Волей судьбы Павел оказывается в пекле русско-турецкой войны. Впрочем, вернее сказать, оказывается во льдах и ужасающем морозе. Вокруг смерти холод. Разгулялась морена. шипкинский перевал. От суровой погоды мрет людей больше, чем от боев. Люди молятся и уповают на высшие силы. Среди врачевателей лагеря живет бодренькая старушка, что помогает бойцам залечивать раны. К ней после ранения попадает и твой дед, а в бреду шепчет, что многое бы отдал за удачу. Нити сплетены, роли расписаны, и шепот Павла находит адресата. Под личиной старухи скрывается служительница непредсказуемой части судьбы, фортуны что припоминает в час светлого разума бойцу о его мольбах и предлагает сделку. Удача и успех в его делах и делах трех порожденных им поколений в обмен на первую рожденную деву. Служительница не знает о том, что не написано в роду Павла девушек, а он, уверовавший в предсказание, решает схитрить, получить все, ничего не отдав взамен. Соглашается, театрально переживает о нерожденной еще девочке. И вот сделка совершена. Судьбой девы не написано, а Павел деву пообещал. Подумал, что оказался умнее сущности другой стороны. Но судьбу не обманешь. Три ее ипостаси, одна из которых случайность. Здесь даже высшая силы вынуждены склонить колено. Павел возвращается в Петербург. Через несколько месяцев узнает о беременности жены. Тогда его впервые прошиб холодный пот. Он испугался, вспомнил сделки Но в году 1879 на свет появится Григорий. Вновь мальчик. Как и было предсказано. Павел выдохнет спокойно, не зная о том, что на этого мальчишку у судьбы свои планы. После Григория у твоего деда родится еще два сына. И каждую беременность Елизаветы он будет воспринимать со страхом и ужасом. Но раз за разом будут рождаться мальчики. И когда будет приходить время, у них тоже будут рождаться сыновья. Единственное, что будет напоминать Павлу о сделке – удача. Дела идут в гору, деньги льются рекой, акции растут. Процветает семейное имение. Рождённые после 1877 года дети сильные и здоровые. Сам Павел бодр и полон сил. Неурядицы минуют семью. Счастливое течение обстоятельств окружают. И можно выпустить по и отдаться судьбе. Она ведёт лучшей дорогой. Пассивность становится привычной и комфортной. «Девочек нет, беспокоиться не о чем». Григорию суждено расти спокойным, тихим ребенком, зачитывающимся сказками и мифами, верящим в фейри и сатиров, ищущим в огне саламандр, но читающим вечерние молитвы, обращенные к вашему Господу. Нелюдимый, одинокий и погруженный в собственные мысли, Когда в девятнадцать лет он приведет в дом девушку? Твой дед с бабкой даже не поверят. А через год родишься ты, Анна. Девочка, в день твоего рождения дед посидеет, а Елизавета Платоновна достанет потертую карточную колоду, что досталось ей от тетки. Павел Игнатьевич быстро ударится в изучение вакуума. Что он собой представляет, как туда попасть и как уберечься от его заточения. Время жестоко, бежит и рассыпается прахом и пылью. Твой дед скоро поймет, что помощи следует искать у увлеченного религиями сына. И признается Григорию, что дочь его обещана неизвестно чему и для чего. Сердцебиение ощущалось каждой клеткой тела. Речи князя, скомканное и сумбурное, отчего-то казались понятными и известными. Словно именно эту историю нашептывали мне голоса бессонными темными ночами. Я молчала, не знала ни что ответить, ни что спросить, лишь казалась себе истинно марионеткой в руках кукловода. Высшие силы играли нами от скуки и безделья а любые нехоженные людские тропы оказывались заросшей высокой травой дорогой, что вымостили боги камнем. Потухшая свеча вспыхнула синим пламенем. «Твоя мать не была человеком, одна из служительниц древнего культа судьбы, а потому, когда пришло время, она вернулась в Шуанну, в мир, который ее породил. Дед понял сразу». Не поверил в скроенную белыми нитями историю с офицером. Добавил князь, продолжая бездвижно стоять поодаль. Он внимательно следил за переменами во мне, но пульсирующие вибрации камня на шее притупляли всякие эмоции. И такое колоссальное несоответствие эмоционального спокойствия и хаоса в мыслях практически физически утомляло. «Каким образом здесь замешан ты?» Спросила настолько тихо, что не услышала голоса. «А вот здесь уже речь о пустом споре». Мужчина усмехнулся в усы, пальцами потушив загоревшуюся свечу. Вновь полумрак и лишь два поблескивающих огонька, глаза князя. Он громче продолжил. «Не без помощи моих любимейших друзей и твоих новоиспеченных знакомых». Театральная пауза. Всадники. Меня всегда немало удивляло их рукотворное сотворение себе единственного уязвимого места. Они были достаточно сильны, чтобы разорвать сковавшую их нить, но предпочли сохранить. Чувство. Какая искусная ложь. И какое недоразумение. Нашу бурную дискуссию услышала судьба, которая самолично сплела красной нитью души этой сумасбродной парочки и немало возмутилась моим высокомерием. На мой смех ответила, что даже хаос способен стать упорядоченным, и предрекла, что сплетёт меня с первой заблудшей в вакууме душой. Извне придет обещанная жена, что станет нерушимым элементом в хаосе, служительница фортуны, что заключала с твоим дедом сделку, Искала деву, что станет той самой обещанной женой. После смерти тебя ждал вакуум. Поэтому ты стремился помочь моему деду, моему отцу, а затем и мне. Чтобы закрыть от меня вакуум. Чтобы я никогда не смогла сюда попасть. Чтобы ты обвел судьбу вокруг пальца и выиграл у всадников глупый спор. Чтобы знать наверняка, в твоем хаосе никогда не появится нерушимого элемента. Я оберегал тебя от смерти ради собственного комфорта. Можешь называть вещи своими именами. К тому же, я не сторонник идеи о расплате детей за грехи их отцов. Не было твоей вины ни в обмане твоего деда, ни в моих дебатах. Но вины моего отца в сделке деда тоже не было. Отец твой был посвящен в данную клятву и нарушил договор. «А если бы я умерла ребенком или старухой, как бы смогла стать твоей женой?» «Вакуум исправил бы эту оплошность. Время здесь не существует. Ты бы выросла или помолодела, чтобы соответствовать обещанному мне образу». Князь вздохнул. «Время изменчиво. Здесь замерло». А внизу твоя бабка продолжает жить в привычном ей ритме. Для неё вы с твоим отцом просто уехали и постепенно станете призраками в воспоминаниях тех, кто вас знал. Вопросов не появится, не появятся тоски или сожалений. Но если тебе удастся вернуться, то для них твое отсутствие сузится до доли секунды, до вспышки. Какую роль играют всадники? Почему они были заинтересованы в том, чтобы я осталась в своем мире, и... На короткий миг я замолкла, словно страшась задать вопрос. Эти всадники — война и смерть? Князь помолчал. Так как ты не должна была рождаться, у тебя нет судьбы. И есть предначертанная, обещанная жена, что однажды попадет в вакуум. Но твоя жизнь – белое полотно. Ни одной отметки, ни одного узелка. Лист в океане, дрейфующий, куда ему вздумается. Это своеобразный дар свыше – оказаться вне страниц Мойр и прочих прялок. Но есть нюанс. Твою душу можно испить, забрать себе возможность написать жизнь. Подобный ритуал сложный, требует невероятно сильной энергии. Внезапно голос князя зазвучал глухо и устало, словно мужчина на самом деле так утомлен, что уже не мог говорить. «За тобой охотится призрачный, Анна. Это мятежный дух пустоты, что распростерлась за нашим и вашим мирами, порождение бездны и мрака. Он нарушил равновесие в вакууме и приносил беспорядки на земле». Здешние блюстители режима пытались его поймать, но безуспешно. И тогда за его головой объявили охоту. «Призрачный хочет получить судьбу и написать себе могущество, разрушить оковы прочих призрачных теней и выпустить пустоту в один из миров, а еще лучше в каждый». Это отчасти локальный апокалипсис для конкретного места. А если уж речь заходит о конце сущего, то без всадников не обойтись. Однако время истинного апокалипсиса не пришло. Стремление призрачного рушат основы мироздания. А потому сами всадники стремятся поставить мятежника на место. Уничтожить за неповиновение. Апокалипсис не начнется, пока каждый из четырех не пройдет свой уготованный путь Вновь пауза Чума и голод не бойцы Они ждут своего часа, живут в вакууме и выполняют сейчас в мире совершенно иные роли Но эти двое, ты правильно угадал у новых знакомых Смерти война. Князь усмехнулся. Бывшая Калдония и бывший святой отец, что пробудились от сна и познали истину пять веков назад. Для них мятеж призрачного стал буквально личным оскорблением. Пауза. Они не допустят преждевременного апокалипсиса. «Они боятся, что через меня призрачные перепишет свою жизнь?» «Они не хотят лишних жертв», — видят боги. «Даже найди он способ изменить саму судьбу, всадники разрушат миры до основания собственными руками, но не позволят тени из пустоты диктовать личные условия». Князь помедлил. «Как видишь». Всех нас роднят попытки бороться с судьбой. И меня, и твоего деда, и даже всадников. Мужчина хмыкнул и уселся на край кровати, внимательно, почти гипнотически смотря в мое лицо. и Я вновь ощутила то томительное волнение, иррациональное влечение, которое так пугало меня в наши с князем встречи. «Почему Банши пришла за мной именно сейчас?» Спросила дрогнувшим голосом, подтягивая колени к груди и сжимая крепче одеяло. «Она не приходила за тобой. Она предостерегала о близящемся пересечении миров. Увы, попытки ее предостережения специфичные и пугающие Почему сейчас?» Но твой отец слишком близко подобрался к ритуалу, который должен был закрыть тебя для вакуума. Запустил обратный отсчет. «А количество дней?» Тоже имеет объяснение. «Пять дней». «Пятерку» многие здешние обитатели ассоциируют с человеком. В частности, с его эротическим началом – любовью. А еще пятерка связана с человеческим первоэлементом, пятой сущностью, душой вещей. Да и к тому же, наша любезная фортуна слишком тяготеет к эллинским корням. А те связывали цифру со священным браком. Считай, что все божественное, судьбоносное и неисповедимое связано с банальными предпочтениями и личными симпатиями бессмертных обитателей другой стороны». Нас мало что отличает от людей, Анна. Пугающе мало. Они — всадники. Назвали тебя... Хаосом. Проговорила через силу. Князь усмехнулся. «Кто ты? Почему в моей памяти всплывает твой образ чаще, чем я оказывалась в шаге от смерти? Почему, князь?» «Я есть хаос». Один из тысяч моих братьев и сестер. Часть первоначального беспредельного пространства, порожденный мглой и породивший бездну. Когда были рождены первые боги, хаос получил свое обличие. Но был он столь вездесуще безграничен, что персонализацию получил крайне обширную». Мужчина с легкостью произносил слова. В его голосе не было ни надменности, ни гордости как будто бы он говорил о чем-то обыденном. «В момент моего рождения Вселенная была еще очень молода, но я не был частью ее. Я был частью хаоса, был самим хаосом, беспредельной и вечной тьмой, которая питала и порождала все сущее». Мужчина замолчал ненадолго. «Каждый из нас, богов, демонов и всяких прочих тварей, Пробуждался в уготованный ему срок. И я очнулся на крайнем юге Шумера, у пресноводного моря Абзу. И спустя многие тысячелетия считаю Ареду своим родным городом. Даже иронично, что блокирующий ритуал для тебя создан на моем языке. Вполне вероятно. И здесь верховные пошутили. Почему, князь? Хм потому что мои братья и сестры предпочли благословенную Шуанну, а я остался в вакууме, в тесной связи со смертными, низшими божествами, монстрами, мелкими существами и разношерстными сущностями. Шуанна возвышенна и божественна, вакуум беспорядочен и сумбурен, и мне он ближе и вкуснее, и я не растерял первозданного тяготения и хаотичности». Хотя, признать, она за тысячи лет стала утомительна. Нигде я стал моей вотчиной В вакууме я создал свое детище. Приюты для продавших души. Да кабаки, где царит беззаконие и... хаос. Надеюсь, мои ответы были достаточно информативны. Теперь спешу откланяться. Мне нужно найти способ вернуть тебя в свой мир. Я задохнулась воздухом. А князь, круто развернувшись, проследовал к дверям. «В моем доме ты в безопасности от недругов, но не покидай комнаты. Здешние коридоры полны призраков и фантомов. Одежду найдешь в шкафу. Еду доставят позже». «Князь!» – подорвалась с кровати. Удерживая одеяло, бросилась за мужчиной. «Постой! Мне нужно найти отца!» «У меня еще остались вопросы! Корвус!» «Не смей!» — прогремел голос князя. Затрясся хрусталь люстры, треснуло стекло, упал подсвечник на пол. Темный сгусток, очертивший силуэт мужчины, в следующую секунду взорвался, ударил во все стороны. Я ощутила, как бесформенная, неосязаемая тьма прошла сквозь мое тело, ослепляющей болью и, вскрикнув, повалилась на пол. «Анна!» Я зажмурилась от ужаса и тут же почувствовала, как сильные руки подхватили меня и подняли. Князь, на лице которого заметно было явственное, лишенное притворства переживания, бережно уложил на кровать и укрыл одеялом, почти заботливо дотрагиваясь до моей щеки. «Анна! Имена сокровенные! В словах его – почти оправдание. Следом за тем князь вновь заговорил на воркочущем языке. Я не знала слов, но интонационно понимала, что мужчина разразился ругательствами. «Гореть ему в седьмом пекле. Война привык из-за смерти играть с огнем. Вот и позволил обратиться ко мне по имени. Специально». Взгляд князя немного смягчился. «С тебя хватит и того, что имя мое знаешь. Произносить не смей. Не потерплю. Но ко мне ты обращаешься по имени?» Князь молчал. Затем нежно прикоснулся губами к моим вискам, щекам, шеи. Боль точно вытекла из тела. Тьма просочилась сквозь кожу и растворилась в темноте комнаты. И стоило мне только рвано вдохнуть, как хаос тут же отстранился. «Не забывайся, Анна!» Ты обещала мне. И по собственной глупости сама шагнула в объятия нигде. И коль я не найду способа вернуть тебя обратно, ты останешься здесь, в моем доме, в моей собственности. Всю жизнь ты полагалась на судьбу. Доверься ей сейчас. Мужчина поднялся и стремительно вышел из спальни. Только хлопнули двери, как вспыхнула свеча, озаряя комнату теплым желтым светом. Да, всю свою жизнь я слепо плыла по течению и сама не замечала, что несущие меня воды могут быть отравлены.